Держим курс на Кавказ. 21 октября. Уже третий день живем в поезде, едем на Северный Кавказ, а куда именно держим курс еще неизвестно. Офицеры толком ничего не объясняют, так как скорее всего Они сами не знают з а м ы с л командования, но поговаривают, что едем в какой-то Хасаюрт, Хасавюрт или Хамавюрт. Короче, я не знаю, как правильно произносится или пишется название этого города. Нас разместили в п л а с т а р т н ы х вагонах, спим на твердых полках. Полки абсолютно деревянные со всех сторон и к тому же очень жесткие. о т а с с о в ы е п о д у ш к не выдали, и у меня уже болят все бока. Из постельных принадлежностей имеются только бушлаты и п л а щ палатки. Свою амуницию, броники и в е с л а сложили в ящиках под первыми полками. н а ш а батальонная техника тоже едет с нами. По прибытии нам должны передать еще три БТР а из Калужского батальона, на место которого мы едем. Я занял первую верхнюю полку во втором купе. Само купе выглядит мрачновато, кругом царапины и пятна неизвестного происхождения. Со мной в одном купе едут Пискарь, к а п е н и т а б у н Боковые места заняли Паш Андреев а и Андрюха Рыкин. Пискарем мы зовем л е н ю Дробыша, хотя в в о е н н и к е он записан как Алексей. Он народом откуда-то из брянских лесов, на гражданке жил почти у самой границы с Белоруссию. И Украины. На КМБ мы были в одной роте, но в разных взводах. Потом я поехал в учебку, а он остался в б р и г а д е Тогда-то его и прозвали пескарек, говорят, что он был похож на какого-то Дембеля по прозвищу песка. р ь Этот Дембель у л и л с я перед нашим призывом. Вот в честь него его такие прозвали. А когда через четыре месяца я вернулся в Тулу, на базе нашей бригады сформировали дивизию. которую вошли еще несколько частей. И так получилось, что мы попали служить в разные части. А перед командировкой перескоря перевели в наш полк и назначили водителем Беттера, да еще в мой расчет. Капеном здесь зовут Женя Капилана. Он в моем расчете числится стрелком-наводчиком. А Табуном мы называем водителя из другого экипажа, Витьку Табунова. Командиром его экипажа числится п а ш а Андреев, но так его тут никто не зовет. Весь батальон знает его как Андрюху. Ну а Андрюха Рыкин прозвищем пока не обзавелся. Половина нашего вагона заселена мазутой, которой относятся б т р щ и к и водители, связисты, слесари и химики. Остальные пассажиры, кто не мазута, относятся к третьей рутине. Где-то там дальше в других купе едут невероятный парень из ч у в а ш и по фамилии Гайдак, Чебурашка или просто Чеба, Пушкин, Малой и другие военные, чьи имена и прозвища в своем большинстве мне неизвестны, хотя Малого, кажется, его вы зовут. За месяц до командировки наш полк перевели много солдат из других частей Московского округа. Среди них было очень много молодых, которые только-только КМБ прошли. Потом сироты в батальоне здорово перемешали. Списки были известны давно, но фактически это произошло прямо на перроне в момент погрузки ш е л о н а Мою родную третью роту тоже о с н о в а т е л ь н о п о т р е п а л и но я, впрочем, как и вся Мазута, остались числиться в взводе материально-технического обеспечения. Настолько слегка укрепились связистами, слесарями и водителями. А еще сформировали три расчета экипажей БТРов. В этой связи кое кого, в том числе и меня, назначили на другую должность. Из командира автоотделения я превратился в командира расчета БТРа, а мой расчет стоит по списку первым. Поезд движется, как правило, только в ночное время. д н е м стоит в тупиках и о б с т о й н и к а х Обычно за окном можно лицезреть только кирпичные стены, пустыри или неподвижные товарные вагоны других поездов. Ночью, ясное дело, вообще ничего не видно, поэтому какой город мы сейчас проезжаем, я не знаю. Название станций никто не объявляет, а расписание движения нашего поезда, скорее всего, никто не составлял. Делать нечего. Сохнем от скуки. В другие в а г о н ы не ходим, невелено. Да и двери в табурах м заперты на замки. А еще в нашем в а г о н е едет проводник, мужик лет сорока, но его никогда не видно. Он всю дорогу бухает вместе с нашими офицерами, а иногда выходит поблевать в туалет. Я даже не знаю, как его зовут. И стулы выехали 1 8 октября. Тогда ночью был заморозок, и при прогрузке все сильно замерзли. И как выразился Пискарь, з м и з л и я к нам р с к о м д н е Поэтому по-настоящему отогреваться начали только сейчас. А чем дальше едем, тем теплее становится. Видимо, Кавказ уже близко. Хотя едем как-то странно. То в зад, то вперед. Поезд часто меняет направление. 24 октября. Продолжаем ехать. Несколько раз двигались днем, проехали Белгород, а потом снова где-то остановились. После чего со всех сторон наш э шелон окружили товарные вагоны. От такой езды скоро наши крыши поедут быстрее, чем мы. В вагоне полным ходом идут притирки и проверки на вшивость, но до обид дело не доходит. Владеж ь расслабляется, п о ч у в с т в о в а л и слабину. А вот когда мы были еще в Туле, то у каждого молодого бойца нашей роты была своя неформальная должность. Кто-то по вечерам исполнял обязанности выключателя. Его так и звали выключатель. После отбоя он строевым шагом подходил к выключателю и с докладом: "Товарищ выключатель, разрешите вас выключить". Гасил в казарме свет. После этого боец, замещающий должность к а з о ч н и к а Должен был рассказывать сказку. Сказка была всего одна – п р о п т и ч к у синичку. И начиналась как-то так: летит птичка синичка по лесу, а ей на встречу три поросенка: ниф-ниф, нуфнуф и навнав. Здравствуй, нуфнуф, -нуф", говорит птичка синичка. Здравствуй, отвечает ей поросенок. Здравствуй, навнав, здравствуй птичка синичка отвечает другой. Здравствуй, ниф-ниф. Здравствуй, отвечает ей третий поросенок, и она летит дальше. Вдруг ей навстречу белоснежка и семь гномов. Здравствуй, белоснежка, кричит птичка синичка. Здравствуй, птичка синичка, отвечает ей то. Здравствуй, первый гном. Здравствуй, птичка синичка. Здравствуй, второй гном. Ну, в общем, потом она встречает трех мушкетеров, алибабу и 40 р а з б о й н и к о в 20 бакинских комиссаров и множество других не менее известных. многочисленных героев, и с каждым она здоровается, и каждый ей отвечает. Был у нас летчик, кто-нибудь крикнет "Летчик", а он "Разрешите взлет, товарищ сержант". А после получения разрешения на взлет боец прикладывал ладони к лицу так, что они становились похожими на очки шлема, и кружил по взлётке до тех пор, пока не поступала команда на посадку. Эх, сейчас у нас нет ни летчиков, ни выключателей, ни сказочников и даже зажигалок жертвами. Грустно, не по себе как-то. Честно говоря, тревожно от мысли, что мы едем в горячую точку. Что нас там ждет? Смотрю на пацанов дома. Сели мы вернемся. Вон п е с к а р ь спички ковыряет в зубах. Табун с в о е м вещмешке копается. Все стараются держаться б о д р я ч к о м и не показывают. Что у них кошки на душе скребут? Всех их я знаю не один месяц. По духанке последние заныканые к о р к й хлеба делились, и теперь по их рожам я все вижу, все знаю, обо всем догадываюсь. В последнее время все как-то сплотились и п о р о д н и л и с ь одним только офицером, как бы ни почем. Хорохорится, как пингвины, однако. Хотя, наверное, тоже переживает, ведь не выходит из запоя уже вторые сутки. Вспоминаю, как незадолго до отъезда мы стояли по полной боевой экипировке на п л а ц у Ротный тогда ходил между нами и с видом бывалого в о я к и раздавал ценные советы по выживанию в бою. А ротный-то у нас по к о м п л е к ц и и был настоящей т о л с т о н а к а ч а н н о й глыбой, да еще и высокого роста под два метра. Ко мне он тоже подошел, обдал перегаром и, сковарнув мизинцем ремешок сферы с моего подбородка, по-отечески так сказал: "Сынок, если ты будешь в г о р а х так ходить, то твоя башка вместе с этой каской в кусты улетит. Кто ее потом искать будет? Ты меня понял?". Я лишь кивнул в ответ, а он после этого стал кричать, обращаясь уже ко всему строю: "Я ж не о себе забочусь, н у как вы не поймете". Вы же мне все как дети родные, козлы обдолбанные. р о т н ы й долго и упорно готовил нас к войне, но сам командировку не поехал, сердце не выдержало. Сердобольный наш, видимо, очень сильно за нас п е р е в о л н о в а л с я хотя это очень даже хорошо, что его нет с нами. С ним мы бы всю дорогу, скорее всего, провели бы на крыше вагона. Да и не только мы, проводники и остальные офицеры тоже. ведь когда он напивается, то не трогает только замполита. Все остальные, подпадая р а з д а ч у в о б о е в с е м я т с я кто куда, как д е т с к о й с ч и т а л к и Кто не спрятался, я не виноват. Никогда не забуду, как р о т н ы й вылечил меня от простуды. Как-то лето мы целую неделю жили в палатках на стрельбище. Погода была теплой, но откуда ни возьмись у меня появились о з н о б и высокая температура. Набрал медчасти колес Я несколько дней п р о в а л я л с я в палатке, и когда рота уехала в баню, я вместе с другими к а л и ч а м и остался н а с т р е л ь щ е Кровати в наших палатках стояли у д в о я р у с а Я лежал на первом, а на втором ярусе кто-то оставил пустой пакетик от растворимого сока ю п и И вот лежу я, значит, накрывшись матрасами несколькими одеялами, болею. Вдруг в палатку врывается ротный, глаза мутные и добрые. Я думал, он меня не заметит, но к моему счастью, или к несчастью, не знаю, что лучше, р о т н ы й мимо не прошел, заметил таки. в ы д е р н у л меня из-под матраса, р о т н ы й первым делом заехал мне по морде, а у ж только потом спросил: "Ты кто такой? Что это тут за юпи-у юпи?" А когда я представился по форме и доложил, что у меня высокая температура, то р о т н ы й вдруг успокоился. Он тут же уложил меня обратно в кровать. и бережно накрыл матрасом, приказал: в н и м а н и е б о я ц ь команда отдыхать". Потом он вышел из палатки, как ни в чем не бывало. Но когда р о т н о ушел, мне было уже не до отдыха. В голове как б о л и д ы ф о р м у л ы 1 одна за другой стали пролетать мысли. А если он еще раз войдет и забудет, что у меня температура? Что тогда? Куда прятаться? Бежать? у ы же через минуту... Я выглянул из палатки и огляделся по сторонам. Так, с т о л о в о й под навесом, я увидел Зампарита. Он играл шахматы, а вокруг шахматной доски, между тем, собрался весь постельный режим, кухонный и суточный наряд в полном составе. Я совсем не удивился тому, что все оставшиеся на с т р е ь б и щ е бойцы вдруг заинтересовались шахматами. Мне тоже резко захотелось понаблюдать за игрой. И я короткими перебежками направился к столовой. Как ни крути, а столовая в тот момент была самым безопасным местом в округе. И еще по пути к столовой я обратил внимание, что о з н о б а уже нет. Его как рукой сняло. е и з в е с т н о чьей рукой. А через несколько часов выяснилось, что температура прошла. Вот такие ж и в о т в о р я щ и е п е р с т ы у нашего р о к а Болит нога. Загноился небольшой порез. Этой случайной б о л я ч к о й я обзавелся еще до отъезда в казарме. Не суть важно, как она появилась, а проблема в том, что эта маленькая царапина чуть ниже голени превратилась в гнойник и не хочет заживать уже больше двух недель. И что я только с ней не делал: и зеленку у санчасти брал, мазал, и поддорожники прикладывал, и как бабушка в детстве учила, мочился на рану по несколько раз в день. Ничего не помогает. Едем дальше. 27 о к т я б р я Вчера Витя Табон предложил поиграть. Составление слов, как телевикторине «Звездный час». Смысл игры такой: кто составит больше с л о в из одного слова, тот и выиграл. Всем понравилось, все играют. Сегодня в эту игру играет уже полвагона. 1 ноября. Сегодня днем проезжали станицу Кавказскую. К всеобщему удивлению и радости, поезд остановился прямо напротив людного вокзала. За все время п р о в е д е н н о е в пути такого еще ни разу не случалось. Все й гурьбой вывалили из вагона и закурили, но счастье длилось недолго, поскольку офицеры тут же стали з а г о н я т ь нас обратно в в а г о н а Так что очень скоро, п о б р о с а в о к у р к и мы вернулись на свои места. На пероне р остался один Андрюха. п е ч эта с т а н и ц а была его родиной. Здесь он родился, вырос, а потом в армию п р и з в а л с я Я наблюдал за Андрюхой через окно. Смотрю, стоит такой, руки скрестил на груди и по сторонам смотрит. И с к а т ь вот он я приехал, но его никто не узнает. Никто к нему не подходит, и от этого его лицо стало мрачнее грозовой тучи. А когда поезд тронулся, Андрюха демонстративно спрыгнул на п р р о н и запрыгнул на ступеньку вагона. В этот момент его глаза стали заметно влажными. Хоть бы одна сука подошла, хоть бы кого встретил, дрожащим от волнения голосом молвил он, возвращаясь в купе. Пока поезд неспешно стучал колесами, ехал по станице, увозя нас прочь неизвестное будущее. Андрюха успел немного рассказать о своей прошлой жизни и показать нам школу, а также парк, где девчонками гулял. А потом он замкнулся в себе и до вечера ни с кем не разговаривал. досадно и обидно. С одной стороны, Андрюху жалко, а с другой можно позавидовать тому, что он увидел родные края. Мы все давно не были дома, а об отпуске можно было только мечтать. Те счастливчики, кого все же отпустили в отпуск, обратно в часть не вернулись. Исключение было только повар Данила, то есть Данила в а р т е м Он единственный, кто о т г у л я л свой отпуск. вернулся на службу, как и положено. А из-за тех козлов, кто не вернулся, нас даже увольнения перестали отпускать. Я даже забыл, как выглядит увольняшка. Что это такое и кто ее выдает? Увольнительных дней в части не было, зато самоходы были более чем доступными. Уходили из части целыми отделениями и на несколько суток. Я, например. умудрился на сутки и стулы с м о т а т ь с я в Москву, но это уже отдельная история. Однако ни один самоход не сравнится с законным увольнением. Я не знаю, как бы поступил на месте Андрюхи. Возможно, я или кто-нибудь другой в тот момент, когда поезд тронулся, вместо того, чтобы запрыгнуть в вагон, ломанулся бы прочь. Один только Андрюха знает, что его удержало от дезертирства. Транзит через станцию Кавказская был замечателен еще и тем, что Пескарь, пока поезд стоял у вокзала, умудрился поменять у прохожих три сэкономленных нами банки консервов на бутылку водки. При этом ему удалось совершить выгодный обмен, выдав одну из банок, которая была рисовая каша, за банку с говядиной. Ведь банки с к а ш е й были без этикеток и по внешнему виду для незначивого человека Не отличались от банок с тушенкой. Вечер удался, и все наше купе быстро х м е л е в дружно подбадривало загрустившего а н д р ю х у Но хмельное настроение быстро закончилось, и мы снова едем в неизвестность, погрузившись головой в свои мысли. в т о р о ноября. Мы уже где-то близко. Проехали какой-то опасный мост, а перед тем, как его проехать, поступила команда надеть бронежилеты и леч ь н а п о л Все окна в вагоне занавесили, но для чего это было сделано, я таки не понял. Всем известно, что в армии команды не обсуждают, а выполняют точно и в срок. Хоть занавески на окнах и были плотно задернуты, мне все же удалось выглянуть на улицу. Только вот к великому разочарованию Кроме м е к а ю щ е й м е т а л л и ч е с к о й к о н с т р у к ц и и моста, я ничего не увидел. А перед этим в з в о д н ы й по секрету сказал мне, что въехали в Чечню. Разведка донесла. Наш поезд ждут боевики. Словно з а г о в о р щ и к прошептал мне на ухо он и многоозначительно добавил, поднял к верху палец. Могут напасть. А как мы будем отстреливаться, спросил я, ведь у нас даже патронов нет. Но в ответ взводный только пожал плечами и быстренько ушел в купе проводника. Видимо, лежать вместе с нами на полу ему было как-то не с руки, вернее сказать, не с живота. Действительно, все наше оружие при нас и хранится под нижними полками. Только вот боеприпасов перед погрузкой никому не выдали. И никто не видел ни одного ценка с патронами, поэтому я думаю, что боеприпасов в ш е л о н е нет вообще. Так мы пролежали около 20 минут. Поезд двигался ну очень медленно. Все это время в вагоне была тишина. Потом поступила команда отбой, и мы продолжили езду, как ни в чем не бывало. В этот день больше ничего интересного не произошло. 4 ноября. Мы вроде бы приехали в пункт назначения. из вагонов не выпускают. справа и слева стоят загруженные различной техникой эшелоны. около них часовые, загорелые такие пацаны в камуфляжах. интересно, а нам камки выдадут? 6 ноября. в туалетах закончилась вода и вонь стоит невыносимая. о к о л о в а г о н а на улице воняет еще хуже. К тому же еще и душно. Блин, да тут в ноябре как у нас в августе. Но хуже всего то, что заканчиваются сигареты. А без сигарет службы никакой нет. Сегодня выносили мусор из вагона. Тряпки, коробки там всякие. Я был в роли сопровождающего командира м у с о р о о т н о с н о г о отряда. Мне дали трех бойцов и разрешили взять для пущего вида автомат. Мусорная свалка, куда нужно было отнести наше добро, находилась на расстоянии около сотни метров от эшелона, может и на меньшем расстоянии, но мне оно показалось неимоверно длинным. Я видел многоэтажные дома, расположенные за железнодорожной станцией, и когда мы шли к свалке, У меня было такое ощущение, что на каждой крыше сидит по снайперу, а через каждые пять метров установлена растяжка. Было жутковато, и я шел постоянно оглядываясь по сторонам. Но свою первую боевую задачу я выполнил точно в срок и без потерь вернулся в вагон. После обеда кто-то поджег мусорку, и вагон затянуло едким дымом. И так от нагретых солнцем стен вагона душно до дурноты, так еще и этот вонючий дым прошибает до слез. В купе снова возник вопрос о том, почему мы поехали в командировку без противогазов и штыкножей. А противогаз сейчас бы пригодился. р и н ц е в так увлекся чтением дневника, что и не заметил возникшего в квартире пожар. Окутавший его дым не вызывал беспокойства, так как ему казалось, что он сам лично находится в том вагоне вместе с солдатами, где духота гоняла в пот, а смрадный запах от загоревшейся свалки до слез резал глаза.